Глава 17. Сборы занимают несколько минут. Я не прирекаюсь, потому что вижу, как напряжён Рома. Он явно не шутит и считает каждую секунду про себя. Олег тоже собирается и стрягивает с плечиков мою куртку, которую перебрасывает через руку. Я же прихватываю паспорт и наличку, а потом под двойным мужским взглядом обуваю кроссовки и беру вместительную сумку, в которой наверняка есть что-то из косметики и маленькая бутылка воды. Моя вечная привычка иметь под собой минимальный походный набор. Под домом нас ждёт машина Ромы, которую он довольно хамски бросил прямо у дверей подъезда. Олег идёт к передней двери, так что мне место остаётся сзади. И я даже рада, что так, что буду одна и чуть подальше от них обоих. Кто тебе звонил? бросает Олег, когда Рома заводит мотор. Ты уверен, при лесе? Блять, да. мужня хотя соглашается. Лучше без имён. Леся же полоумная, ей не надо ничего объяснять. Отзываюсь заднего и поочерёдно ловлю глаза то у одного, то второго мужчины через зеркало заднего вида. Мне вот стало интересно, Рома, ты когда собирался рассказать мне о договоре с моим мужем? Тоже через пару лет. О договоре? Рома хмурится. Ну или как вы это назвали? Джентльменское соглашение? Разрешение пойти налево? Я не знал, как рассказать. Коротко отвечает Рома, а под его крепкими пальцами скрипит кожаный руль. Странно, но мой запал вдруг осекает, и я не хочу ни с кем спорить, доказывать чужую блюдочность и сравнивать Олега с Ромой и наоборот. Мне бы только разобраться, что происходит, какая опасность мне угрожает и когда можно будет вернуться домой. Всё, остальное мимо. Меня больше ничего не волнует. Я ложусь на сиденье и подгибаю под себя ноги. Мне удаётся вскоре задремать. Монотонная дорога и лёгкая музыка из колонок делают своё нехитрое дело. Я приоткрываю глаза через некоторое время и замечаю, что меня укрыли мужским пиджаком. Заботливые какие. Но так теплее, глупо отрицать. Я прячу под мягкой тканью ладони и засыпаю вновь. Меня будет уже на месте. Надо мною возвышается Олег, который осторожно трогает меня за плечо. Приехали, тебя отнести. Нет, я лучше сама. Может, отодвинешься? Олег кивает и уходит из салона. Я оставляю чужой пиджак в машине и тоже выбираюсь на улицу. Вокруг небольшой дворик с высоким забором. Ухоженная лужайка и стопки стройматериалов, укрытые плёнкой. Дома сложен диким камнем и смотрится новенькой, только что законченной постройкой. Мы в области, поясняет Олег. Он смотрит, как Рома воюет с входной дверью, которая клинит, а я изучаю окна второго этажа и пытаюсь прикинуть, сколько здесь спален. Насколько мы здесь, честно, не знаю, Лис. Я пока плохо понимаю, за что на меня опять спустили собак. Я вернулся, потому что смог закрыть долги, договориться с кем надо. И вот снова. Ты везунчик, замечаю скептически и ёжусь под прохладным ветерок. Жаль, что не прихватила пиджак с собой. Холодно. Я сейчас. Я не успеваю его остановить. Олег приносит пиджак и набрасывает его на мои плечи, и, конечно же, проводит широкими ладонями по моему телу, словно мне мало поводов для раздражения. Олег, не надо. Я буду рада, если ты будешь держать дистанцию от собственной жены и от её любовника. И извлю я с лёгким злорадством наблюдаю, как ему плахеет. Вы только не поедиритесь, а то тут правда тесно. Я оставляю его и иду вперёд, когда замечаю, что ромадка отдавал вход. Я подхожу вплотную и усмехаюсь на его галантный жест, дама вперёд. делаю шаг через порог и через пару секунд слышу, как Рома щёлкает клавишами. Зажигается верхний свет, и я оказываюсь в просторной комнате, которая занимает почти весь первый этаж. Большая гостиная с камином и мягкой зоной. Справа же устроена кухня. Мило, бросаю небрежно и запрокидываю голову, пересчитывая ступеньки лестницы, уходящей наверх. Чей это дом? Он числится за одной фирмой, с которой я работаю. Отзывается Рома. О нём знает всего несколько человек. Олегу так повезло с другом? Теперь я езлю с Ромой, и мне вообще не хочется останавливаться. Люди редко бывают такими отзывчивыми. Ты просто находка, Рома. Я мудак, я знаю. Ты у Олега так и записан, кстати? Он у меня тоже. Видишь, вы быстро разобрались насчёт друг друга. А я как слепой котёнок. Рома хочет что-то сказать, и по его глазам я понимаю, что он больше не может обмениваться идиотскими уколами. Ему нужно поговорить нормально и серьёзно. Но сзади доносятся тяжёлые шаги Олега. Больная ситуация. Он отзывается холодным голосом и решает озвучить то, что у всех и так на уме. И кто же в ней виноват? Оборачиваюсь и смотрю в его глубокие глаза. Никак не могу выбрать.